Дальше идем. Дальше пойдем по книге разбирать. Давайте сначала разберем матрин. Минсифатилляхи аззаваджаль Матрин говорит Альфаалю лима юрид То есть из атрибута Всевышнего Аллаха وتعالى, То, что он делает, то, что захочет. У вас есть сноска под номером один, то есть под таблицей Маратибуль-Кадр. Фаалю лима Что значит делать, что захочет? Фаин наирадатуху Вафи'льхуму талязиман то есть его желание и его действие вместе никогда друг от друга не отходят. Что значит никогда друг от друга не отходят? То, что Аллах захочет, Он делает. Если Он что-то сделал, значит, Он это хотел. махлюк, в отличие от создания. Аль-асихад юрид валяя фаль, который, может быть, делает, хочет и не может этого делать. Или же может делать то, что... Не хочет. То есть, здесь у нас следующий вопрос, а это слова Аллах Субхану Аллаху Алями». Для многих людей это таят. Проблема. Нету, нету в нем никакой проблемы. То есть, и не захотите вы, если этого не захочет Аллах. Что значит, если вы не захочете Аллах? Аллах, Субхану Аталию, создал в нас, в людях, такое качество, как желание. Такое качество, как желание. И Аллах Субхана обладает таким атрибутом, как желание Субхана Таль. Как Всевышний Аллах Субхана Таль сказал, фаалюн лима юрит, описывая себе. Или Всевышний Аллах сказал о людях, лиманша аминкуман есть таким, тот, кто его захочет стать на прямой путь. То есть Всевышний Аллах себя описал желанием и описал нас людей желанием. Однако желание Всевышнего Аллаха Субхана так, как подобает Его Величию, а наше желания так, как подобает нашей слабости. И когда мы говорим теперь о желании Всевышнего Аллаха Субхану Атали, говорим, что наше желание зависит от желания Всевышнего Аллаха Субхану Таталя. То есть, что значит зависеть от Всевышнего Аллаха Субхану Атали. Не так, как многие люди думают, Баракла что вот Аллах захотел, чтобы ты пожелал куфр, поэтому я пожелал куфр. Это не так. Подразумейся в виду, что если ты что-то хочешь, если ты что-то хочешь сделать. Ты этого не можешь делать, пока если этого не захочет Аллах Субхана Например, кто-то может быть здесь из ребят, сегодня разговаривал с кем-то кем из братьев, и вы договаривались, что сегодня сюда придете на урок. Однако сейчас ты сидишь и говоришь, субханал, нету чего-то этого брата, почему его нету? Он же сам мне утром говорил, что я обязательно пойду, иншалла, с утра, э, после Асра на урок. То есть он хотел, так или не так? Однако Всевышний Аллах Субхану захотел ему то есть предопределил ему какие то вещи или же то есть знал что с ним что то случится и эта вещь действительно с ним случилась и из за этого он не мог прийти то есть видите чье желание победило желание всевышнего аллаха Субхана аталь то есть аллах захотел чтобы у него были какие то другие дела и поэтому он захотел видите и не сделал а аллах когда захотел чтобы у него появились другие дела он занялся другими делами а что касается всевышнего аллаха если он захочет то что он захочет то оно бывает то, что он захочет, оно бывает. Оно бывает. Потому что Аллах, Субханна Аталя, Он, Роббуля Алямин, Господь Миров, Он правитель этого мира. То есть, ничто не может ему помешать, Субханна Аталья. И точно так же наоборот, если Всевышний Аллах, Субханна Аталя что-то сделал, значит, Он этого желал. И поэтому нас этому научил Пророк, Салли Аллаху Алейхи Васалям, сказав что если с кем-нибудь из нас что-нибудь случится, то не надо говорить, если бы я сделал так, то было бы так, так. Однако, что, однако скажи, что... Аллаху Аллах мне это предупредил и что захотел, сделал. То есть Аллах сделал, если Он сделал, значит, что это захотел. А что касается нас, людей, как мы привели пример, то есть мы иногда можем хотеть, но не можем, не получается у нас делать. Точно так же иногда мы делаем что-то такое, на что у нас нет желания. То есть, допустим, она этот сидишь, дрожишь. То есть, дрожжи от тебя исходит или не от тебя. Ты не хочешь дрожать, но оно, у тебя тело дрожит. Барак, То есть, очень важный момент. И поэтому, что идет он, фаалю лима юрид. У вас дальше идет таблица Аль-Ирада. Перед тем, как в таблицу Ирада зайти... Нет, давайте таблицу Ирада сначала разберем. Желание. То есть, мы сказали, чтобы у нас так было подряд. Аллах, Субтитры, описан качеством желания. Так или не так? И сказали то, что он фа, делает то, что он захочет. Ученые, внимательно посмотрев Кур'ан и Сунну, обнаружили то, что Аллах Субхана Утали, его желание делится на два вида. Желание Всевышнего Аллаха Субхана Утали делится на два вида. Первое у вас называется Ирада Туль и второе называется Ирада Шар'ия. То есть первое желание связано с бытием, а второе желание связано с... Шариатом. Что значит желание связано с бытьем и желание связано с шариатом? То есть у нас баракалауфикум есть бытие, то есть есть вещи, есть галактика, есть земля, есть море, есть семь небес, есть ангелы, есть джины, есть люди. Все вот это существующее называется бытие. И Всевышний Аллах, субханна иногда желает, чтобы в его созданиях что-то творилось. То есть желает, чтобы в его созданиях что-то творилось. Пусть оно будет так, то есть хочу, чтобы джины мне... Допустим, чтобы джины были созданы из огня. Джиннам же нет же этого. Джинны же ничего не могут изменить. Аллах, смотри, захотел, чтобы каждый из нас появился. У кого-нибудь из вас разрешение спрашивали, можно ты появишься на свет или не спрашивали? Если кто-то есть, поднимите руку. У меня разрушение спросили перед тем, как повезти. Нет. Так или не так? Когда будете умирать, кто-нибудь у вас спросит, можно мы твою душу заберем? Нет. Вот это вот все, все вещи, все, что творится, это называется как? Луна выходит из востока, садится на запад. При четыре времени года, дожди, солнце, ветра и так далее. Все эти вещи, барак, лоуфик, это желание связано с, э, с бытием. То есть, Всевышний Аллах, когда желает, оно обязательно случается. Всевышний Аллах, если это захочет, оно обязательно случается. Есть второй вид желания. Ученые, извините, внимательно изучая Куран увидали, что есть такое желание. Аллах говорит, я хочу, но его не бывает иногда. А это что значит желание, которое Аллах хочет, но оно может быть не быть? А это желание, баракалуфикум, ирадату шара'ия, то есть желание связано с шариатом. И вот это радость, желание связано с шариатом, оно является то есть, тем атрибутом, через который Всевышний Аллах с нас испытывает. А это Всевышний Аллах желает нам, чтобы мы были верующие. Аллах желает от нас, чтобы мы были верующие. Всевышний Аллах желает от нас, чтобы мы были единобожниками. Аллах желает, от нас, то есть желает чтобы мы молились, давали закат, давали хач. Кто мы? То есть люди, джины. Однако вопрос, все люди, джины делают то, что желает Всевышний Аллах. Нет, не все. И поэтому улема внимательно посмотрев, то есть в одном аяте Всевышний Аллах говорит, «Уламата шауна и ляньяша Аллах, а в другом Всевышний Аллах пантали говорит, Юриду бикума юсара, то есть Аллах вам хочет облегчения и так далее, и смотрит, что иногда что-то несоответствие идет. И потом сказали, что все просто. Потому что желание весь ответ в том, то есть состоит в том, что желание Всевышнего Аллах делится на желание связанное с битьем, Аллах исполняет, оно обязательно будет. И второе, желание связано с шарятом. То есть Аллах нам и рассказывает о том, что Он желает. А выбор уже стоит за нами, Барак лофикум И поэтому Ибн Кудама, когда сказал, «Мин сафати Аллахи та'аля, лима юрит по словам Юрит подразумевается какое желание? Желание связано с бытием или желание связано с шариатом? Желание связано с бытием. И желание связано с бытием, Барак лофикум называется «аль-маши'а». Аль То есть ее называют «маши'а» в арабском языке. А желание, связано с шариатами, он называет Ирадату Аш-Шара'и. Ирадату Аш-Шара'и. Дальше у вас говорится в Матне Валя Якуну Шаим Илляби Ирадатихи. И ничего не бывает в бытие, кроме как по его желанию. А, сейчас мы что? Поняли. О каком здесь желании говорится? Ш... А. Как в Ничего не бывает, кроме как по его желанию. Кауния. Видите, тут он уже назвал его своим именем, а это Машия. ляйся филиалем Яхруджу Валя Яздуру Антак Дереги, То есть ничего на этой земле не выходит из его предопределения. То есть все, все, все, все, все, что на земле творится, мы сказали, Аллах Спанаталя это рассчитал, так он и не так, знал, как оно будет. И поэтому сказал что ничего не ходит из определения, и ничего не случается на земле, кроме как по его управлению. Здесь нам надо посмотреть самую первую таблицу на вашей ножке, а это аль кадр то есть «Степени предопределения», чтобы понять, о чем здесь идет речь. Ученые говорят, как у вас на таблице написано, что степени предопределения делятся у вас на две вещи. «Ма ва ма якуну То, что случается до того, как что-то случится, а то, что, то есть, из степени предопределения есть такие степени, которые до того, до того как что-то случится, а есть такая степень, которая во время вот этого происходящего. То есть, как мы сказали, вот я поднял фломастер. Поднял фломастер. Вот поднял, взял фломастер. Вот до того, как я поднял фломастер, было две степени. А это Аллах знал, что я подниму, и написал об этом, так или не так. так вот во время поднимания фломастера каким образом в эту же секунду или за секунду до этого и так далее аллах аным я этого не знаю аллах пантан не написал однако аллахман сказал Коране суни а то что вот в это время есть другие две степени а это желание и создание то есть есть вот когда я поднимал фломастер если всевышний аллах спантали бы не захотел я бы его не поднял аллах панта не захотел чтобы его поднял вчера захотел чтобы его поднял я поэтому я его поднял я его поднял Вот тут ученый очень говорят, и вторая вещь, то есть, когда Аллах сп. захотел, Он создал мои действия, как Он сказал в Коране, халяха кума Аллах создал вас и то, что вы делаете. А это же мое действие или не мое действие? Точно так же, как и является созданием Аллаха сп. Точно так же мое действие является созданием Всевышнего Аллаха спонтан. И вот эти вот две вещи, то есть, желание и создание, они происходят в один момент или соответствуют чему? Моему действию. Каким образом? Как? С... Не, не думая об этом. Не сопоставляй. То есть, потому что ты, если начнешь думать, ты начнешь сравнивать с кем? с человеком. А ты же не знаешь, как Аллах Суханта желает. Или кто-нибудь из вас знает, как Аллах Субханта желает. Нет, потому что желание это атрибут Аллах И если захочешь понять желание Всевышнего Аллаха, субхана Алталя, то ты начнешь его сравнивать с желанием того, же, того создания, о котором ты знаешь. А Аллах, ты не знаешь, какое у него желание. Так или не так? Потому что, ляйся камень, если как бы ты не представляла желание Всевышнего Аллаха, все равно тебе этого не понять. И точно так же создание. Создание это является одним из атрибутов Всевышнего Аллаха. И уляма говорят, что первая степень, то есть то, что творится до предопределенной вещи, это две, мы сказали, знания и предписания. То есть, когда я поднял карандаш, я узнал о том, что Аллах знал, и нет этому знания, начала о том, что я подниму этот карандаш, этот фломастер. И точно так же Аллах Субтитры предписал, написал об этом хранимой скрежет. Предписал бы там Молфайне Скрежет. То есть Аллах Спартай знал, что это сделал. И Аллах, субхану таля, точно так же, очень важный момент, знает, если бы я не был, не поднял бы этот фломастер, что бы с этим фломастером было и что бы было бы со мной. И об этом знает только Аллах. Помните, мы же сказали, Аллах знает то, чего нет, и если бы оно не было. Как бы оно было. То есть сейчас время 5 часов 50 секунд, 34 секунды. 5 часов 50 минут, 34 секунды. То есть примерно сейчас фамастер около минуты держу. То есть вот и Аллах, С.Т.pineль знает, чтобы если я в эту минуту бы сейчас не поднял бы фамастер, что вот в течение этой минуты было бы об этом знать только Всевышний Аллах Bennett, и никто об этом из вас не знает. И никто из создания не знает. То есть вот если вот эту минуту, как мы сказали... Вот в течение этой минуты, если бы я это фломастер я не понял, где бы моя правая рука была, где бы был фломастер, и так далее, это знает только один Всевышний Аллах a.T. И потом, во время поднимания этого фломастера, случилось две вещи. А это желание Всевышнего Аллаха a.T. и создание этого действия. Желание Всевышнего Аллаха a.T. и создание этого действия. Поэтому вот здесь написано, Валя я здору, илля То есть, все, что бы ни было на земле, или в бытие, все это только по управлению Всевышнего Аллах. То есть, Аллах, все, что мы видим, все, что мы видим из того, что творится, или вообще из всего того, что творится на земле, в бытие, все это по желанию Всевышнего Аллаху и созданию. Аллах пожелал и создает. Пожелал и создает, Субханна И потом оно только... То есть, не потом. Аллах, когда что-то появляется, значит, Аллаху пожелал и создал. Вот именно в этот же момент. То есть, оно соответствует появлению какой-то вещи, Бараку, Лауфику. Ля то есть ничто не может идти за рамки предопределенного, потому что мы сказали, исходя из какой кайда, потому то что Аллах То есть мы сказали, если Аллах все, что знал, написал об этом Ляух и значит ничего не выходит за границу. Значит, вот ты сейчас узнал, что об этом было написано у Ляухиль Махфус. Аля Очень важный момент. То есть все, что у нас. Арада Мал аля муфайлю, здесь ирада какие, то есть Аллах захотел то, что делает миры, то есть то, что делает создание. Это ирада Шараили Кауния. Каунии вараклофику. Вот У когда по доме дам, Ай, ай-афалю мукаллафина куллаха вакай би рада, то есть действия джинов и людей исходят по желанию Всевышнего Аллаха Спанталя. Первое. Ма вафа ка шар ка ка би аль то есть мы сейчас здесь собрались. Мы сейчас здесь собрались, поминать Всевышнего Аллаха изучать убеждения. Аллах Спанталя захотел это быть, а не захотел. Захотел. И также Всевышний Аллах Спанталя хочет к каким желанием. Шара И рады шараи. Аллах же любит иншалла, то, что мы делаем так или не так. Любит. И поэтому сейчас, то есть, в нашем, то есть, вот это наше действие, то, что создал Всевышний Аллах, а это сбор наш для изучения этой книги, в нем собрались два вида желания. Два вида желания. А это и рода шараия, то есть, желание связано с шариатом, потому что Аллах любит этого, желает и побуждает нас к этому, так или не так. Желает, то есть, побуждает нас к этому. В Коране Иису не право к требованию знаний, знакомства с Всевышним Аллахом, Субханал а вторая вещь, то есть если уже мы здесь собрались, если уже мы здесь собрались, тогда мы узнаем, что мало того, что здесь и рада шари есть, здесь еще и рада кауни есть. Аллах hein, طый, захотел, поэтому мы здесь собрались. Вторая вещь. Махалафашараху <coz> то, что не соответствует шариату, Кальму Халифат, пока Динфара добегали раду Кауне. То есть кто-то из братьев пришел на урок, а кто-то из братьев сейчас пошел смотреть по телевизору какой-нибудь там киновали язык еще что подобное то есть он пошел аллах Субтитры, захотел чтобы он туда пошел это и рада шараиль Ирада рада Ирада и аллах потому что не любит этого однако захотел чтобы то есть когда создал это действие захотел этого из-за мудрости который знает только один всевышний аллах пока и рада то есть там только то есть когда человек пошел смотреть телевизор где показывает харам Значит, там только Рада Кауни, фаиннахуа Рада Аллах захотел это в бытье. Хоть Аллах Спанте в шаряте этого не любит. Но почему он это захотел? Есть какая-то мудрость. Есть какая-то мудрость Баракалу фику. то есть если бы Аллах захотел, то они не могли бы им противоречить. Валяу Шань Ютеу Джамин если бы Аллах захотел, чтобы они все ему подчинялись. Они будем подчинять Халак Аль-Хальхулафалям. Вот это очень важный момент, Барапалуфикум. Сейчас кто-то из вас скажет. Ладно, вы поняли четыре степени. Аллах знал, Аллах захотел, Аллах пожелал. А, Аллах знал, Аллах написал, Аллах захотел, Аллах создал. Так. Человек, который вот пошел сейчас смотреть телевизор. Аллах субстантай же сам захотел же этого. Почему он потом с него за это будет спрашивать? То есть, и он же создал, это. это же Аллах захотел и создал, так или не так. Аллах захотел и создал. То есть поэтому он бараклуфиком, этот человек, если бы Аллах не захотел бы, чтобы он туда пошел, он бы туда не пошел. Даже если бы он это хотел, то есть тот парень, пойти, посмотреть телевизор, где показывают А, Аллах бы этого не захотел, он бы не смог. И он, когда подарение это захотел, и тут соответствовало ему желание Всевышнего Аллаха, спанталя, и он пошел туда смотреть. Это вопрос, а за что тогда Аллах спрашивает? Нет, мы скажем, подожди, здесь надо объяснить одну вещь. Во-первых, о чем бы хотел сказать, о том, что есть такое течение, есть такое течение, есть такое течение которое называется Кадария. Это течение, то есть, которое отошло от истинной вопросе Кадара. И оно делится на два течения. А это Кадария и Джабрия. То есть, или же и другие ульома. То есть, некоторые ульома так, некоторые говорят, что вообще есть два течения, которые отходят от истины. Это Кадария и Джабрия. Кто такие Кадария и кто такие Джабрия? Кадарии это которые говорят, то есть, они все понимают не в соответствии с Кораном и с Сунной Пророка. А понимают это все в соответствии со своим разумом. Они говорят, Аллах субханта, справедливый или несправедливый? Да, справедливый. Вот этот человек пошел смотреть кино. Так или не так. Это не Аллах создал его действие. Он сам является создателем своего действия. Потому что если бы Аллах захотел и создал это действие, он идет, смотрит это кино, а потом Аллах его за это наказывает. Это несправедливость. Аллах Сухану алейкулим делал своим рабам. Поэтому мы не можем сказать, что это Аллах захотел и сотворил. Мы говорим, что этот раб сам захотел и сотворил. Валиязубилля. Это кто сказали? Аль-Кадария. Тогда у них люди спросили, подождите, подождите. Мы же с вами говорили же о том, что Аллах Субхан Атали все знает, так или не так? Так. Аллах Субхан Атали, если все знает, то есть тогда, а это действие, то есть выходит что ли знание Аллах Субхан Атали? То, что он пошел в кино. Нет, говорит, не выходит. А потом раз свод когда они сказали нет, не выходит, видят, что это противоречит их и сказали, нет, мы скажем так. Аллах Субхану знает обо всем, что связано с бытием. А что касается с действиями рабами, Аллах Субхану об этом не знает до тех пор, пока раб это не сделает. И, и поэтому Пророк сам их назвал «Маджусу Газили Умма», поклонники этой общины. Потому что одни поклонники Маджусы говорят о том, что у этого бытия есть два Бога. Бог зла и Бог добра. И они точно так же говорят, у этого бытия есть два Создателя, Аллах и Сам Человек. Аллах, говорит, творит все, что связано с бытием, а человек творит сам свои создания. А если, говорит, мы скажем, что Аллах творит его действия, этим самым мы опишем Аллах с злом. Видали, как валия зубля? То есть они избегали от того, чтобы описать Аллах с злом и попали еще хуже. Описали Аллах спонталя чем? Невежеством валия зубля джахли. алафа у Другое же течение джабрия сказали наоборот. То есть эти сюда ушли, эти сюда ушли. Ах, джамма, посередине всегда. Сказали Человек, Аллах Субхану если он является создателем действий и то есть создателем человека и создателем его действия, тогда человеку нет никакого выбора. То есть человек, который молится намаз, Аллах захотел и принудил его намаз делать, поэтому он что и молится. Аллах и вот это акида, которые носят большинство русскоязычного населения, сами не знают его, исходя из правил предопределения, из понимания слова предопределения. Аллах захотел, чтобы этот человек делал зина. Поэтому нет этому выбору человеку. Хочешь, не хочешь, он попадет в зина. Видите, Потому что они предопределены. Как понимают? Принудить. А мы потом говорим, что бы человек ни делал, все это Аллах его принудил. И совсем дело не так. Мы не говорим, что предопределить это принудить. Предопределить это что? Рассчитать. Однако они говорят, а как тогда понять, что Аллах является создателем нашей действий? Вот это очень все просто. У вас сноска внизу написано, то есть 28 страница внизу. Самое последнее сноске. Ваджху кауни лляхи ля фи'ля мин абди абду ва махлюкан. То есть, как понять? То есть, у нас две вещи. Мы говорим, что раб сам делает свои действия. Но в то же время Аллах С.W.T. является создателем действий раба. Аллах сам делает свои действия, но в то же время Аллах С.W.T. является создателем действий раба. И здесь у вас написано то, что действие является атрибутом раба. И раб является созданием Всевышнего Аллаха. То есть, если я создание, значит, все, что от меня исходит, тоже является созданием Всевышнего Аллаха. То есть, очень важный момент, который мы должны понять, то, что действие, любое действие, которое исходит от человека, Оно строится на двух вещах. То есть действие, которое исходит, человек, человека, за которые его будут спрашивать Аллах в Спантале, это не те действия, которые строятся на двух вещах. Если одно из этих вещей не будет, а Аллах в Спантале спрашивать раба не будет. А это желание и мощь. То есть, например, лежит опять же этот фломастер. Я хочу его поднять. И я его поднял. Я же его поднял, исходя из двух качеств. У меня, а это желание захотел. И у меня есть мощь. У меня есть мощь его поднять. Поэтому я его поднял так или не так. Так. У меня есть желание пробить локтем стену. Я его могу пробить? Почему? Потому что нету мощи. Так. У меня есть мощь разбить этот стакан. Я могу разобью его сейчас? Нет, я не хочу его разбивать. То есть, видите, значит, желание, которое от меня исходит, исходя из двух качеств, желание и мощь, вот действие исходит из двух качеств, желание и мощь. Если одного из них не будет, то действия тогда баракулуфикум не будет. И поэтому я говорю, что Аллах, Субтитры, является Создателем меня. И создателем тех качеств, которые во мне, а это желание и мощь. И поэтому, то есть, если у меня, и любое действие же у меня исходит из этих двух качеств, так или не так, желание и мощь, значит, у меня результат, а причина это что? Желание и мощь является причиной чего? Действия, так или не так? И уляма говорят, что создатель причины, он является создателем результата. И поэтому, если Всевышний Аллах, Он создатель мощи и желаний в тебе, Отсюда же следует, что он является создателем. То есть все действия, которые исходят от тебя, являются созданием Всевышнего Аллаха Субхана Алталя. Однако свои создания, свои действия ты делаешь сам. То есть поняли? То есть я сам действую. То есть я сам фломастер поднял. Никто меня не заставил. Никто меня не рувал, Никто меня не заставлял. Никто меня не бил. Сам вот взял, поднял. Но поднял, исходя из двух качеств. Это желание и мощь. И два качества желания и мощь является созданием Всевышнего Аллаха Спанта, И поэтому результат, который вышел из этих двух желаний, а это поднимание карандаша, является созданием Всевышнего Аллаха С.П. И поэтому вот здесь говорится, то что Аллах, садиран, и, радател, и ва кудр, то есть любое действие исходит из желания и мощи. То есть раба, Всевышний Аллах является создателем желание раба и его мощи улахумасабаба амаль эти две что желание и мощь являются причиной действия создатель причины является создателем результата الـ الـ и поэтому мы когда приписываем наши действия аллах говорят что это создание аллах спанталя то есть приписывание какое говорим Когда говорим, что наше действие, это является созданием Всевышнего Аллаха Спанталя, то есть как бы говорим, что наше действие является результат, результатом той причины, которую создал Всевышний Аллах. И поэтому, если причина создала Аллах Спанталя, то точно так же у тебя в результат является созданием Всевышнего Аллаха Суббаханаху Ваталя. И поэтому, когда мы приписываем к Аллаху спонтану, это приписывание создания и предопределения. А что касается раба, то мубашар. То есть я напрямую, я делаю свои действия. Я сам этот карандаш поднял. Однако создание является чем? Всевышнего Аллаха спонтану. Да бы Аллах спонтану не заставил? Нет, не заставил. Если бы я хотел его поднять, Аллах бы не захотел, то я бы его не поднял. Я когда поднимал, в этот момент Аллах захотел и создал. Как это все совместить? Все, что тебе от тебя требуется, это сдастся этому. Таслим. Потому что желание это атрибут Всевышнего Аллаха. Желание это атрибут Всевышнего Аллах Субхану. А ты не можешь понять, как это. Поэтому все, что от тебя требуется, таслим, сдастся. Дальше говорится, Фализальника, нусибальфиалю иляхи. Сабабан, казбан, вот Ахсинан, и поэтому действие приписывается рабу. Казбан вот то есть от него он исходит, Он это делает. И приписывается к Всевышнему Аллаху созданием и предопределением. То есть, это, то есть, как собрать, мы сказали, как собрать, потому что наши действия являются творениями Аллаха, и в то же время мы сами делаем свои действия. И мы сказали, Аллах спонталя будет нас, рабов, спрашивать, или людей заведет в рай или в ад, только за те действия, которые исходят из этих двух причин. А это желание и мощь. И поэтому, если человек что-то делает, барак баракалавикум, то есть желает, Они делают это, Аллах Субханта за это действие не спрашивает. То есть, человек, барукулуфикум, некий мусульманин захотел сделать, валия зубля, своровать что-то, своровать. И пошел воровать, но у него не получилось своровать. Аллах супа будет за него, то есть спрашивать за воровство. Нет, за воровство спрашивать не будет. Однако он его может наказать за что? За неяд, за намерение. А за само воровство с него спрашиваться не будет. Точно так же Баракалуфикум, человек сделал какое-то действие, но у него желания не было. Сказал слово куфра. Сказал Алия Зубля, допустим, как у нас в Хадисе пришел, пророк он сказал о том, что один человек сказал. Аллах манта, абдивана, роббуку, Аллах ты мой, рапа, я твой Господь. Аллах спанта, то есть слово куфра не куфра? Аллах спантальбус с него за это спрашивать? Нет. Так он когда сказал на основе мощи, сказал, он же мог сказать это слово. Так, а у него желания было и не было. Не было, поэтому пророк, саллаху алейхи, Русалим, сказал, что прощено моей уми то, что они сделали, э, по ошибке, или же по забывчивости, или же по принуждению. По ошибке мы сейчас привели пример. Так или так. Давайте по принуждению. Человека скрутили с руки ему и залили ему в глотку, допустим, в Альязубля, вино. Человек опьянел. Аллах Субхану будет его наказывать за это в судно день или нет? Нет, почему-то, потому что мы видим, что у него, да, мощь у него была выпить. Он же смог выпить как-то, но у него желания было пить это вино? Не было. Точно так же Бару по ошибке. Сейчас кто-то из нас, может быть, зашел в Асар и прочитал всего лишь три раката. Три раката, по забывчивости. То есть он когда пришел, и мама уже один ракат, он Аллаху Акбар встал и намаз прочитал, и со всеми салям дал, и вышел. И забыл вообще, у него с головы вообще вылетело. Он забыл вообще о том, что он на один ракат опоздал. Бывает так, ли? Аллах его молитву примет, или не примет? Примет. Примет, потому что он... Так кто-то сказал, три раката, как асры же четыре раката. Да, мы говорим, если ты будешь намеренно, то есть у тебя желание будет совершить три раката, Аллах у тебя не примет. А если же у тебя желания не было, ты по ошибке совершил, то есть кудра была три раката совершить, но желания же у тебя не было три, поэтому Аллах см. примет от тебя. И поэтому Аллах Спанталь Баракулуфикум, когда нас за что-то спрашивает, спрашивает только за те дела, которые мы Баракулуфикум сделали, исходя из этих двух вещей. А это кудра и мощь. Кудра и мощь. Допустим, человек идет по улице и взял ножом кого-то ударил. То есть у него было желание и была мощь так или не так. И у него же получилось. То есть Аллах Спанталь будет за это действие спрашивать, или не будет. Будет правильно или неправильно? Человек идет, допустим, пошел в магазин и купил нож и несет его в руке. И несет его в руке. Несет ее просто, обычно несет в руке. Бежит какой-то мальчик и на этот нож напоролся. -я Аллах субстанта будет спрашивать этого человека или не будет? Не будет, Аллах спрашивает за этого человека. Почему? Потому что он даже мог, он же как-то смог же удержать этот нож, так что этот мальчик порезался и так далее. Но Аллах, но человек же не захотел это. То есть, вот это нам надо, Тубару Калуфикуму, честь. И поэтому те дела, которые человек делает без желания или без мощи, мы говорим, что это Ирада, же, по какому желанию Всевышнего Аллаха, по желанию? Кауния, по желанию связано с бытием. Человек идет, упал. Человек зал, идет, идет, подскользнулся, упал. Это же Ирада, Кауния. То есть, здесь человеку то есть, выбора нету, человек здесь ничего не может делать. Идет, ногу сломал. Это все идет у тебя по Ирада, Аль-Кауни, фикум Очень важная твич, то есть надо нам знать. Всевышний Аллах Аллах предопределил им их риск и их То есть долготу жизни, Ваях Диман Яшау ведет кого захочет по прямому пути. Здесь очень важная калуфикум правила, а это вопрос хидай. Аллах ведет по прямому пути и не сбивает по прямому пути. Многие мусульмане к большому сожалению, не понимая этого. Не понимают, что значит Аллах Субханта ведет по прямому пути или Аллах сбивает с прямого пути. Они, когда понимают слово язди, маньяша, Аллах ведет по прямому пути, понимают, что вот Аллах ведет его, а сбивает, то есть берет, сбивает. И поэтому, когда говорят Аллах сбивает, то есть вот этот человек намаз не читает, ну Аллах так захотел, так бы Аллах так захотел, каким желанием? И Рада Кауни, и Рада шари он же его побуждает. То есть, ты сам виноват в оставлении молитвы. Ты не должен оправдываться. Почему ты не должен оправдываться? Потому что ты же не знаешь, что тебе хочет Всевышний Аллах. Спонталя. Ну, то есть, перед тем, как сейчас это объяснить, смотрите, что значит ведет и избивает Всевышний Аллах. Спонталя. Аллах лучше, чем все эти примеры. Часто этот пример приводили. Э, Какая-то автомагистраль, скоростная трасса. И стоит старый-старый дед на этой дороге и хочет перейти. И там нет ни моста, ничего, а машины едут. Быстро-быстро. И я подхожу, то есть к дороге, к краю дороги, он говорит, сынок, переведи меня на ту, в край, на ту сторону дороги. Я его взял и перевел. Я его взял и перевел. То есть я для него как бы пути повел его по прямому пути, то есть повел его чуть, чуть через дорогу так, что он не пострадал. Помог ему, видите? То есть я его повел, что значит, я его повел? Я ему помог. Я ему помог. Он же сам шел через дорогу, просто все, что здесь, я же не нес. я все, что сделал, ему помог перейти, так или не так? На следующий день пришел другой нехороший парень. И опять этот дед стоит. Этому деду надо на ту сторону перейти. И он говорит, сынок, переведи меня, у меня времени, и он побежал. А деду надо перейти. Он раз-два хотел перейти, и машина его сбила. Машина его сбила. То есть тот парень виноват в том, что его машина этого деда сбила, не виноват? Нет, не виноват. Он же его под машину не толкал, так или не так. Однако все, что сделал парень, оставил его без помощи. Оставил его без помощи. И вот барак аллауфикум, понимание у в аджима, понимание гидая в говорят, что в равняется чему? Тауфирк. То есть понимание слова гидая в сунна это что? Тауфик. То есть помощь Всевышнего Аллаха Когда мы говорим Аллаху Субхану мухдад, кого ведет Аллах Сオ То есть кому дает тауфик, кому помогает Всевышний Аллах С.П. Он идет по прямому пути? <сыл move on to> то есть, а когда мы говорим идляль, то есть если мы говорим еда это тауфик, то идляль заблуждение, это равно чему? Хузлян, оставлению без помощи. Значит, вести по прямому пути, что значит? Помогать. А сбивать с прямого пути, как это у нас вахли сумаджама, оставлять без помощи. То есть помнили, да? Поэтому мы когда понимаем, то есть Аллах лучше, чем все эти примеры, то есть, если ты кого-то объясняешь, скажи вот подобное тому человеку, оставил без помощи тарека и сам пробежал. А мы же понимаем, так, нет, бросил старика по дороге и потом пошел сам перешел. Нет, не так. Он не бросал, он просто без помощи оставил. И поэтому, еще раз повторяю, то есть, запишите это. Гидая равно чему Тауфик. А идляль равно чему хузлян. Хузлян оставление без помощи. Давайте вернемся э, к тому Сергею Ивановичу. Во время экзаменов. То есть он присутствует на экзамен. Вот теперь смотрите, как у вас такдир, то есть как связан этот вопрос. Как дира, предопределение, с чем съедай и едляль, то есть, ведение по прямому пути и заблуждение. Смотрите, как связано. То есть, мы сказали, этот учитель примерно предопределил, рассчитал, кто как сдаст экзамен, так или не так. И вот он стоит на экзамене. И детям раздали билеты, они сидят, смотрят, и один парень говорит, Сергей Иванович, извините, вот, я вот этот знаю, вы мне просто вот подскажите, я вот... Я это знаю, просто немножко не помню. Вот одно, смотрит на него, это хороший, старательный мальчик. Всегда старался и всегда посещал уроки и так далее. И подсказывает ему. Помогает ему. Так или не так? Помогает ему. И тот мальчик, а, да, точно так и написал. Другой же тот двоечник, у которого родители потом пришли, зовет, тоже увидел. Он зовет, помогите мне, помогите. Что такое? Я вот тут не понимаю. Все понятно. Что тебе непонятно? Непонятно. Все понятно. Что непонятно? Ну, пиши вот. Что понял, то и пиши. И все. И тот ничего не написал. Он ему зулим сделал или не сделал? Не сделал же, правильно? Он его все, что сделал, ставил его без помощи. А тот же сам виноват или не так? Сам виноват, баракулуфи. То есть мы эти примеры говорим, чтобы примерно понять, о чем идет речь. Когда мы говорим, Аллах, Субхану Аталию, ведет по прямому пути, то есть Он помогает своему рабу. И это есть. То есть что значит помогать своему рабу? Вот тут мы начинаем понимать, что значит те слова о которых Пророк, саллалку алейхи ва салям, сказал, что они являются кладом рая. А это слова раба, Ля хауля валякуата или нет силы и мощи крови как от Всевышнего Аллаха. То есть, если Всевышний Аллах помогать не будет, я не смогу ничего сделать. Поэтому, баракула то есть человек, массаля кадр, вопрос кадра очень воспитывает то есть, очень сильно, то есть одна из самых сильных причин, которая воспитывает твое сердце, твою ахиду. Если ты сделал какое-то праведное дело баркалуфиком, знай, что это не от того, что ты хороший. То есть виш номер один, баркалуфиком иншааллах мы считаем, что все вы и мы иншааллаха на прямом пути, на пути манхаджа, на пути салифов этой умы. Это от того, что мы хорошие или от того, что мы чем-то отличаемся от других людей? Нет. Это просто-напросто милость Аллаха, который нас одарил Всевышний Аллах субхана тааля. Просто вот одарил тебя Всевышний Аллах, с этой милостью. Потому что нет тебе силы и мощи. Если Балах тебе не помог бы прийти к прямому пути, ты бы никогда бы не дошел до этого прямого пути. Видите? Почему ты не дошел? Вот тут другой вот вопрос, с другой стороны, это для... То Аллах бы тебя заблудил. Что значит заблудил? Оставил тебя без помощи. Без помощи где меня оставил? Оставил бы меня без помощи с тремя врагами. С тремя врагами. Кто эти три врага? Первый, самый главный, это что? Ибли, шайтан. Первый твой враг. Второй твой враг, Баракалуфикум, это Навсук, то есть твоя душа Аммаратун Бесук, который тебе постоянно приказывает нехорошее. Научение души. Третья вещь, Баракалуфикум, это Мучтама, то есть то общество, в котором ты находишься. И если, Баракалуфикум, вам Всевышний Аллах, нам Всевышний Аллах помогать не будет бороться с этими тремя врагами, эти три врага просто-напросто нами овладеют. Аллах просто тебя оставляет без мощи. Вот, пожалуйста, оставляешься, оставляешься без мощи, оставайся точно так же, как и этот мальчик, двоечник. Когда он не ходил на, на уроки и с, с, с отличниками не дружил, а дружил с кем? С двоечниками, с прогульщиками, Вот он тебя и оставил, учитель, без вот. Не понимаешь, вот у него и спрашивает. вон у тебя друг двоечник рядом сидит, у него спрашивает. Так или не так? Вот двоечник. Вот у него и спрашивает. А тот сидит тут, вот, я сам ничего не понимаю. Даже у нас. И вот, понимаете, вот это вот масалит у тебя уахлишняя а, то есть масалит угиболи, то есть помогает и Делать. И Аллах в .е. помогает, когда видит у врага старание. То есть раб, когда старается, Вальвазина Джаха Дуфина, Ленадиянна сказал И тот, кто старается делать старания на нашем пути, мы его то есть, поведем по нашим путям. Поведем. И как же точно так же Аллах в .е. сказал, фермемен ата, вот такой, вот садака бельхосна, а тот, кому кто-то ата, то есть дает садака. Вот такой, и боится Всевышний Аллах. Ва саддака бельхусна, аль хусна, как он пришел в Тавсир, и верит ля иллах, и верит ля иллах, ля. то есть причина бьет для этого, фасану яс, мы ему облегчим, облегчим. То есть помните, облегчили мы старику перейти дорогу, он бы сам сказал, фасану яс, -ли -ли помогли им. Уамма ман бахи ля вастагна, а тот же кто-то жадничал, вастагна и говорил, нет, мне нужды в этом. Ваказа бельхусна и не верил ля иллах, фасану яс, и руля иллах, парень и побежал. <музыка> точно также аллах <«Старянное> а вот такой ты ну борись со своими тремя врагами сам борис с иблисом с обществом из твоей души который тебе постоянно приказывает плохое сам борис с ним сам и поэтому что значит тоже фасануя Усра, Или люстра то есть барлуфикум как мы сказали это, то есть человек когда берет причины аллах натал ему помогает а когда человек не берет все наоборот делает Аллах спонталья оставляет ее без помощи. И как, что следует за тем заставления без, без помощи? Когда человек делает грех, если Аллах тебе не поможет, значит что у тебя еще один грех придет. То есть, как говорят Уляма, что знаете То есть, наказанием за грех всегда является что, еще один грех. Если ты делаешь грех, то знай, что Аллах тебя накажет еще одним грехом. Второе делаешь, Аллах тебя третьим. Три... Так, кто-то скажет, а что мне делать? Как мне спастись? А вот тут Уляма есть такая вещь, называется тауба. Тауба это то, что эту цепочку разрубает. То есть, сделал грех, пока тебя Аллах смотри, еще одним грехом не, не наказал, сразу же отставься, начинай Тауба делать, и проси Аллах, смотри, иначе знай, что у тебя придет еще один грех. Потом у тебя придет еще один грех, до тех пор, пока ты не сделаешь Таубу. Барк Барк то есть, это что касается вопроса, что? еда его То есть, теперь, думаю, понятно, что значит Аллах ведет по прямому пути, и что значит Аллах сбивает с прямого пути. Дальше, то есть мы прочитали, Бара опять же, вернемся к Ирада Кауне и Шараи. Мы когда разобрали о том, что желание Всевышнего Аллах Спарта двух видов ирада, Кауне и Шараи, сноска 28 страница. И есть разница между этими двумя желаниями. Например, мы уже разобрали, правильно же, как у тебя Ирада, и Ирада Шараи. Альфар Кубайна, то есть разница между ними, то есть, смотрите, сначала мы перечистим желания, связанные с Первое, первый Тахта Субиль Умуру и кауни То есть у тебя Ирада Шараия связана с теми вещами, которые творятся в быту. В бытие. А что касается Ирада Шараия, то она связана только с теми вещами, которые связаны с шариатом. То есть, когда мы говорим, люди молятся. Люди молятся. Аллах захотел это Ирада, и Ирада Шараия, захотел это Ирада Каунии вместе. Да? Захотел это Ирада Шараия. Это же то. То есть, что люди молятся. Это же связано с желанием шариатским или нет? Человек связывает в связи с шариатским желанием связанным? Нет. Шариатским? Значит у нас столько, что касается желание Всевышнего Аллаха связано с шариатом, только это Барак Уолокиху в тех делах, которые, то есть шариатских делах. Все, что связано с шариатом. А что касается бытия, то там желание связано с, с, с бытием. И желание связано с бытием, оно намного шире, чем желание связано с шариатом. Поэтому мы говорим, смотрите, человек фасик, намаз не читает по желанию Аллаха, не по желанию Желание человек молится, желание Кауне, так или не так. Я раду только, человек молится, промолился, желание Кауне или жерание Шараия? Желание Кауния и Шараия вместе. Вторая разница, когда Якун, Альмураду, Бихи, что касается желания, связанных с бытием, то оно может быть любимого Аллах а может быть не То есть мы сказали, человек совершил молитву, здесь собрал два желания. Желание Кауне и желание Шараи. То есть Аллах Спанта любит же, когда человек молится. А также может быть пожелание Аллах что-то желает и он этого не любит, то есть который человек не молится. Аллах пожелал, чтобы он не водился Но он же не любит же этого. Что касается Ираду Шараи, Ля Даньякуна, аль-Мурадубия Что касается тех действий, которые соответствуют Ираду Шараия, обязательно это должно быть любимым любимому Всевышнему Аллах. Третье Аль-Кауне, Лабуд Даукуль мурад Биха. То есть, если Аллах что-то захочет быть и оно обязательно случается. А что касается желаний, связанных с шариатом. Может быть оно быть, может быть оно не быть. То есть Всевышний Аллах Пантель Захотел, чтобы мы, люди, поклонялись Ему, только одному Ему. Сказав, создал нас, желая, чтобы мы только Ему одному создали. То есть я создал жену в ли, только для того, чтобы они мне поклонялись. так Это желание связано с шариатом или с нам. Мы видим некоторые люди у тебя. То есть желание, то, что мы поклонялись одному Ему, это желание шариатское. Однако на самом деле, то, что делают рабы, мы видим тут у нас рада Кауния. Аллах так захотел бы тут, что некоторые люди не поклоняются Всевышнему Аллаху. Четвертое, Ирада Кауния, то есть Шла не связана с бытием, амматум фикуль чай, то есть она распространяется на каждую вещь. А что касается Ирада, связана с шариатом, то она хасатум био мури шария, то есть связано только с шариатским делами. Что касается слов Али Рады Илангу, ибну Али, то есть слов Проксаса, когда он научил очень важный вопрос то есть у нас когда мы говорили о желании Всевышнего Аллаха мы говорили что желание Аллаха оно общее а желание раба следует за ним и у нас пришло два хадиса то есть в одном хадисе сказал, хайру ляйся, ляйся ляй", то есть ты зла не делаешь а в этом хадисе пришло о Аллах обереги меня от зла того что ты предопределил они же как мы часто в хадисе Джибрилья поговорим от предопределения злого и хорошего. Как собрать эти хадисы? То есть, в одном хадисе говорится, что у Аллаха нет никакого зла, а в другом, что предопределение было хорошее зло. и злое. Здесь мы должны знать, у вас эта таблица, то есть, когда у тебя предопределение, бывает двух видов. То есть, когда Бельхайру, когда Бишар. Когда Аллах предопределяет зло и предопределяет добро. Что касается предопределения добра, то у тебя любое предопределение делится на две вещи. На «када» и махды. То есть на само действие Аллаха субханатали это И вторая вещь, مقدي, что касается того лица, в отношении которого это предопределено. Это называется махди, то есть то, что связано с человеком. То, что касается действия Аллаха спонталя, то хаир, То есть предопределение добра, пред, доброе предопределение делится на две вещи. Действие Аллаха и то, что предопределено. Что касается действия Аллаха, оно всегда добро. Что касается то, что предопределено, оно добро. Если же барка ловит, аллах что-то предопределяет злое. Оно зло в чем? Оно в действии, Аллах спонталь, так добром и остается. А что касается того, что касается раба, то в нем может быть зло. И то это зло, Баракулауфикум, не сби. То есть, что значит не сби? Не абсолютное зло. Как? Смотрите. То, что мы иногда видим злом, оно может быть зло в отношении нас, а в отношении другого что? Полным добром, так или не так. То есть, смотрите, Баракулауфикум. У кого-то, у Алия Зубилля, из нас... Умер родственник. Когда умер родственник, это у человека же что моют, копают ему могилу, закапывают или нет и так далее. Зло или не зло для нас? Зло. Однако, если мы посмотрим, то есть для кого-то из нас зло, а для другого тот, кто работает на кладбище и роет могилы, он с утра пораньше, когда пошел, говорит: Аллах морзук мне, я роб, Аллах, дай мне сегодня риск, Аллах моя фатах, Аллах моя вани, Аллах моя вагаб, дуадил, Аллах спонтали. И приходит, он, маша Аллах, 10 трупов привозит. Алла -алла. Зло или добро, или зло. Вот видите, получается, в отношении того человека, который умер, остальное к него зло, а в отношении этого же добро. В больнице врачи, то есть врачи, когда мы болеем, для нас это зло, а для врачей это добро. Если бы мы не болели, представьте, как бы страдали врачи. Они бы из голоду, как говорят же, помните, Представляешь бы ему менять свою работу, так или не так. Если бы не болели. Поэтому Барак Луфику, когда мы говорим даже о зле, злой, то есть предопределение зло и хорошее, это в отношении нас людей и то, оно не абсолютное. То есть две вещи. Первое зло в отношении нас людей, но не в отношении Аллаха Субхана Тали, не в отношении действия. Потому что Аллах спонтан его действия в них только добро. А мы этого не знаем. То есть если бы Аллах Субхана Тали, допустим, Барак Луфику сделал бы всех людей праведными, сделал бы всех людей праведными. И все люди на правильной акиде Мы бы сегодня бы собирались бы, чтобы правильную ахиду изучать. Нет, правильно. Однако Аллах предопредел, что есть вот этот батл, есть куфр. Во-вторых, предупредил, что многие из наших знакомых, все, многие из них, валия за на заблуждение, попали в беду. И поэтому, в баракулуфикум, то есть из-за этого вроде бы оно выглядит зло, но смотрите, из-за этого зло мы в какое добро попадаем. Сегодня здесь собираемся, изучаем правильное убеждение, чтобы спасти себя от этих заблуждений, и тем самым Аллах С.В. записывает нам хорошие дела, и потом у нас будет хорошее убеждение, и потом, в конце концов, с дозволением Всевышнего Аллаха найдем себя в раю. Поэтому, когда говорят, что Аллах и Нишара мы должны вот по этой таблице, то есть у нас предопределение бывает либо хорошее, либо плохое. Что касается любого, будь оно хорошее, будь оно плохое, то оно делится на две. Действие Аллаха и само предопределение. Действие Аллаха и само предопределение. В обоих, оба действия Аллаха в них добро. Что касается предопределения, то есть предопределенной вещи, то в первое оно добро. То есть Аллах Суспана предопределил тебе, чтобы ты был мусульманином, и чтобы ты молился, и ты совершаешь молитву, то есть и в желании Всевышнего Аллах, и в действии Аллах Субхана и в твоей молитве, в обоих же вещах добро, так или не так. Аллах захотел, чтобы некий человек, допустим, выпил водку, валиазбя. То есть предопределил, в самом действии добро. В самом действии добро. То есть некий мусульманин сделал какое-то в действии добро. Почему добро? Смотрите, хоть и внешне выглядит зло, почему? Потому что там есть мудрость, Аллах. Может быть, этот человек выпив водку, потом ему до того станет стыдно перед Всевышним Аллахом, субхана что он потом тауба сделает перед Всевышним Аллахом, и эта тауба станет причиной того, что он станет еще более лучше, чем его положение до этого. Поэтому вот это очень важный момент, который мы должны понимать. И поэтому улема, когда говорят то есть, об этой вещи, то есть когда предопределение зло, то есть Аллах что-то злое предопределяет, то в нем две вещи. Еще раз повторяю, само действие Аллаха, а в нем только добро, и то, что приземно в нем забудет. как зло. Как сказал Всевышний Аллах, Смонтан, фасаду фил барри, вал бахри, бимакаса бата и То есть распространился или появился порча на земле и на, небе, и на море по причине того, что сделали люди. То есть зло, вот, например, как мы говорим же, вот этой экологии нету, грязные моря, люди болеют начали и так далее. Все это по причине зла людей. То есть это зло или не зло, то что вот сейчас, например, леса сгорают и так далее. Зло, Правильно? Однако в этом действии Аллаха есть добро. Какое? Ли юзикахум Чтобы они, то есть наказать их за некоторые те действия, которые они делали, ля аляхум ярджи'ун. Может быть они вернутся к прямому пути. То есть, видишь, Аллах наказывает, то есть вроде бы зло, им кажется, что это зло, но это может стать причиной к тому, что они покаются и вернутся к Всевышнему Аллаху Субханаху.